Глава 52. Через полтора часа работяги ушли, оставив после себя раскуроченную стену и заваленный кирпичами бетонный пол сарая. Гинта силилась понять, что происходит, и никак не могла разгадать задумку Бражникова. Сарай оказался абсолютно пуст. Внутри него были лишь голые необработанные стены без окон и клубы пыли, через которые просматривался свисающий с потолка кривоватый длинный провод с лампочкой. Собирать оставшийся строительный мусор никто не спешил. Гоча поднял пару отлетевших в сторону кирпичей и забросил их внутрь. В ушах гинты все еще звучал грохот от перфораторов и ударов ломами. Заметив, что Бражников завернул за угол, она отлипла от окна и скрылась на кухне. Хозяин дома в пыльной одежде и обуви сел за стол и стал есть. С глухим рычанием, впихивая в себя куски мяса, издабривая их ледяной водкой прямо из горла. Гинта сжала челюсти и скрипнула зубами. Нет, она не могла ошибиться. Следовало набраться терпения и продолжать оставаться тенью, чтобы не пропустить ни единой детали. Порой ничтожная и не стоящая внимания мелочь могла угробить самый великий план, и она не могла этого допустить. Среди белого дня нечего было и думать, чтобы самой пробраться в сарай и все там проверить. Да и что, собственно, она могла там найти? Вот он прямо перед ней, открыт, смотри. Глаза только в порошок не сотри. Ее взгляд оказался прикован к кухонной стене. «Смотри, смотри, смотри», как заведенная повторяла про себя Гинта. И уже через минуту ее укололо догадкой, от которой у нее волосы поднялись дыбом. А ведь он именно этого и хочет, чтобы все видели, что ему нечего скрывать. Но что, если своими действиями Бражников просто-напросто решил увести следствие совсем в другую сторону? Мы бились в голове гинты, словно раненые птицы, и угомонить их могло только четкое и ясное представление о том, что произошло на самом деле. Бражников наелся и развалился на стуле, барабаня пальцами по столешнице. Он определенно чего-то ждал. И, когда раздался телефонный звонок, выждав минуту, ответил. Спокойным голосом он произнес пару фраз, и Гинта поняла, что скоро выходом опять нагрянут гости. Она ждала, когда Бражников позовёт её приказом убрать со стола, но тот молчал, продолжая покачиваться на задних ножках стула и отбивая пальцами непонятный мотив. — Чтоб ты свалился и шею себе сломал! Внутренне пожелала она не в силах удержать себя от бушующих эмоций. «Виктор Алексеевич» — через несколько минут ворвался в дом Гоча. «Там к вам приехали». «Хорошо. Встреть их. Я сейчас выйду». Тяжело поднимаясь, — ответил Бражников. В холле он остановился. «Гинта». Она вздрогнула всем телом, но затем приняла свой обычный вид и вышла к нему. «Короче, сделай так, чтобы это...» Бражников поморщился чтобы эта корова сидела тихо. Хотя, вот что, дай-ка ей водки. Гинта непонимающе качнула головой. «Делай, как я сказал», — отрезал он и хлопнул дверью. Гинта бросилась в комнату и схватила недопитую бутылку. «Я не буду», — шарахнулась от нее Альбина, когда она появилась в комнате. «Будешь», — ответила Гинта и, поискав глазами, взяла висящее на крючке полотенце. «Хорошенько?» смочив его она подошла к альбине и стала обтирать то и лицо и шею я бы могла попросить тебя пропласкать рот но глядя в ее слезящиеся глаза она поджала губы просто терпи и молчи поняла альбина мелко затрясла головой и всхлепнула что происходит я боюсь я не знаю пожала плечами гинта я всего лишь слуга ты нет ты другая я никто Гинта так резко и твердо произнесла это, что Альбина тут же умолкла. Вот, возьми ее и держи. Сунув ей в руки бутылку, Гинта придирчиво оглядела ее, а потом, будто убедившись в том, что увиденное отвечает ее замыслу, отряхнула руки. Сможешь? Голос ее стал немного мягче. Да, ответила Альбина и побледнела. Гинта вышла, прикрыв за собой дверь, и тут на пороге появилась группа мужчин во главе с Бражниковым. Он суетливо потирал ладони всем своим обликом, производя впечатление человека, которого застали врасплох. А я, понимаешь, обедаю, а тут вы. все утро в заботах и делах. Вырвался вот домой перекусить. На производстве за всем глаз да глаз нужен. Тут стройка. В общем, как-то к гостям не готов оказался. Но это мы сейчас поправим. Мы к вам не в гости, Виктор Алексеевич. Дело касается пропавшего восемь лет назад гражданина Полуянова. «Ясно», — кивнул Бражников. «Чем смогу, помогу. Вы один живете. «Я... Понимаете?» Понизил он голос. «С женой, но она, как бы это правильнее выразиться, пьющая она у меня. Уж сколько уговаривал, и так, и сяк, все для нее. А нет, любит она это дело. Наследственность. Хочу вот на лечение в принудительном порядке отправить, а то пропадет. Не за грош, моя красавица. И дочка у нас» только я ее к родственникам отправил. Школу только закончила. Отдыхает. Не знаю, чем я могу вам помочь, конечно. Понятия не имею об этом. Как говорите, его зовут?» Гинту передернула от его голоса. «Вашу жену можно увидеть?» — спросил один из мужчин. «Конечно», — заявил Бражников. «Алечка, ты где? Спустись, пожалуйста, к нам». Немного выждав, он притворно вздохнул. «Пойду поищу ее. «Гинта, а ты не в курсе, где хозяйка?» Скинул он бровь. Гинта молча указала на дверь кладовки и посторонилась. Она не поднимала глаз, но по хмыканью стоявшего за спинами мужчин гоча догадалась, какая картина предстала сейчас перед представителями следствия. Что ж, Альбине, конечно, не привыкать к подобному конфузу, но Гинте ее было искренне жаль. Следственная группа пробыла у них около часа. Гинте хотелось подслушать, о чем они говорили за закрытыми дверями гостиной. Но Гоча прохаживался по холу, и ей пришлось изображать активную деятельность на кухне. Бражников проводил всех до ворот, и некоторое время стоял и смотрел вслед служебным машинам. Вернувшись в дом, он сухо приказал Генте. На сегодня свободно, завтра утром придешь. Она отложила тарелку и закрутила кран. Необходимо было еще сделать укол альбине, но Бражников застыл в дверях, сверляя ее пронизывающим взглядом и она, вытерев руки, направилась к выходу. Оказавшись у своего дома, Гинта остановилась и перевела дыхание. «Сегодня», — прошептала она и выпрямила спину.